Глава 10 Просыпаться не хотелось. Накрыла голову подушкой, когда прозвенела всеобщая побудка. Сегодня мы опять дружно пропустили завтрак. Проспала не только я, но и мои соседи. Еле успели собраться на лекцию. В целом день тоже прошел без потрясений. Даже занятие у магистра нашей сегодня в расписании не было. Довольный Инград сообщил мне, что проклятие с его отца в итоге тоже снялось и мой счёт скоро пополнится круглой суммой. А ещё старший гент пообещал мне какой-то личный подарок-сюрприз в благодарность. Что ж, я совсем не против. где франу решила не наведываться. Ещё поймёт не так. Думаю, если парень захочет поговорить, так и сам меня найдёт. Правда, не знаю, что обо мне думает зеленоглазый завхоз при наличии у меня покровителя в лице Инграда. И непонятно, что делающего ночью в нашем блоке преподавателя Нэша. Ко всему прочему, заметила, что наша большая группа стала постепенно рядить. Не хватало не только сбежавшей Роуф, но еще несколько человек. Трех парней и пятерых девушек из иномирян, а также одного парня из местных. Вроде бы экзаменов и зачетов нет, но отбор, похоже, идет в полную силу. Сейчас, задумавшись о том, кто отсутствовал на занятиях, сделала вывод, что, в принципе, исчезнувших ребят можно было бы назвать отстающими. Не принято ни в одну группу, кто-то показал откровенно слабый потенциал на контроле силы, а кто-то совсем не интересовался занятиями и часто прогуливал. Может, это лишь мои домыслы, конечно. Роуф ведь ушла по несколько иным причинам, чем плохая успеваемость, да и у кое-кого из пропавших парней и намерян, по слухам, были проблемы с кем-то из местных». «Сегодня нас с Инградом подкараулили у входной двери в наши апартаменты пятеро незнакомых первокурсниц. Не знаю, чего девушки хотели, но при виде нас восторженно нетерпеливое выражение их лиц сменилось на шокированное. А потом эмоции стали разниться. Кто-то явно приготовился заплакать, кто-то сильно разозлился. «Я говорила вам, а вы не верили. Он живет с этой...» Далее следуют непереводимые местные выражения – характеризующий меня как некую страшную мымру, что соблазняет и уводит всех нормальных мужиков. Это вкратце и очень мягко. Обличающая меня девушка, зло сверкая глазами, в сердцах плюнула мне под ноги. Инград зарычал. Разные девушки, в том числе и со старших курсов, его сегодня сильно донимали. Да не только студентки. Особенно старалась наша дряда травница. Мой сосед вначале даже расплылся от внимания ласковой, нахваливающей его преподавательницей, которая активно демонстрировала в выгодных позах свои верхние и нижние 90. Но потом я не выдержала и поведала парню, какая у нас на самом деле преподавательница. Не знаю, что меня на это толкнуло. Наверное, не понравилось видеть всегда серьезного, рассудительного Инграда с идиотской улыбкой и восторженно замутненным мечтательным взглядом. Не знаю, поверил ли мне сосед, но теперь косился на травницу с осторожностью, если не сказать подозрением. В общем, эти краулившие нас девочки стали, видимо, последней каплей. Рыком парень не ограничился. Все тело Инграда вдруг стало краснеть, наливаться мускулами. Гент увеличился в росте. На голове проклюнулись рога, глаза запылали огнем. Все необычно и устрашающе красиво. Короче, должного пугающего эффекта парень не произвел. Мы с девчонками стояли, раскрыв рты, и вовсю пялились на преобразившегося мускулистого красавца, приобретшего немного звериные черты – когти, рога, длинный хвост и крылья. Видя, что публика не разбегается в страхе, парень зарычал уже по-другому. У меня аж мороз по коже прошел. Девчонки, наконец, завизжали и кинулись в рассыпную. Я тоже хотел последовать их примеру, но меня схватило удерживая крепкая когтистая рука. «А ты куда?» – спокойно спросил преобразившийся Инград, немного коверкая слова из-за, видимо, мешающих ему говорить отросших клыков. «Я? М да так. Не знаю, какой реакции ждал парень, но я начала истерично хохотать. Для меня все было слишком. Плюнувшая девушка... Дома у меня никогда не было разборок из-за парней, тем более таких. Вопреки всему, меня претензии и реакции девушек скорее рассмешили, чем вызвали негодование. Инград, кажется, теперь я знаю, как отличить человека от демона. А еще догадываюсь, чем могла Стефана пугать моих прежних обидчиц. Окончание истерики демон дожидаться не стал. Взял меня в охапку, да и затащил свое, вернее, наше логово. В гостиной Инград быстро перевоплотился в нормального себя и отпоил меня успокаивающим чаем, попутно объяснив, что все Нарифе обладают боевой ипостасью и занимают высокое положение в обществе за счет того, что являются общепринятыми защитниками мира от любых возможных угроз. По уровню силы с Нарифе могут сравниться только Аэрофе. Просто люди, боевые ипостаси не имеющие только крылья, как у птиц, зато нереально сильные в магическом плане. Через час вернулась Стефа, и вечер потянулся, как обычно. Учеба, учеба, учеба. В какой-то момент в комнате Инграда раздался странный, громкий хлопок, и парень, стремглав, понесся к себе. Стефания не выказала никакого волнения, лишь обронив, что это, наверное, магпочта сработала. Вернулся сияющий парень с небольшой бархатной коробочкой в руках, который торжественно протянул мне. «Это обещанный сюрприз от моего отца», — сообщил демон. «Надеюсь, там не кольцо?» — хмыкнула я, принимая дар и открывая. «К счастью, слишком большую для кольца коробку». «Нет», — недоуменно ответил демон. «А чем бы тебя кольцо не устроило?» «Да так, один брачный обычай моей родины», — отмахнулась я. «Из бархатной коробочки я достала широкий с виду серебряный браслет» очень тонкий и лёгкий, исписанный изящным узором и незнакомыми символами. «Красиво!» «Надень», – попросил Инград. «Стоило только нацепить украшение, как браслет прильнул к моей руке, словно тканевой или кожаной. Да и совсем не холодил подарок гентов, словно и не из металла сделан. Это очень древний защитный артефакт, одна из наших семейных реликвий, Браслет обычно находится в спящем режиме и включается только тогда, когда владельцу грозит смертельная опасность в виде мощного заклинания. Эта штука способна остановить и нейтрализовать самое сильное и опасное магическое воздействие. Правда, только один раз, потом ему необходимо перезаряжаться сутки. Но обычно этого достаточно, ведь для по-настоящему сильного заклинания нужны все силы, и на второе их зачастую не хватает. Спасибо. Я бросилась демону на шею в порыве благодарности. Меня смущенно обняли, едва ли не краснее. Совсем не как в первый наш разговор, когда меня со всей силы стиснули и вжали в стену. Разительная перемена. Да мне за что? Это ведь не мой подарок. Тогда передай мою искреннюю благодарность. Хорошо. Позже, внимательно разглядывая браслет, все же на всякий случай поинтересовалась. Инград, «А это точно, что это ваша семейная реликвия не накладывает на меня каких-либо обязательств? Все-таки древние артефакты – это не вчера сделанное символическое украшение. Мы на артефактологии проходили, что древние вещи чуть ли не собственную душу приобретают, а также обрастают дополнительными свойствами». Парень поперхнулся чаем, который до этого мирно попивал с книгой в руке. «Нет, не накладывает». «Точно?» Подозрение во мне стало только крепнуть. «Да», — глядя на меня честными глазами, произнёс демон. «Инград, если ты мне что-то договариваешь и я узнаю, я ведь обижусь. Очень!» «Поверь, ничего такого и никаких обязательств». «А что есть из разряда ничего такого? Случайно, не какие-нибудь брачные обычаи уже твоей родины?» Со смешком поинтересовалась я. И ведь хотела всего лишь пошутить, но демон вновь поперкнулся вторым глотком чая. «Я же сказал, на тебя не накладываются никакие обязательства». «А на кого накладываются?» «Ни на кого!» Парень явно стал выходить из себя. «Ну, ладно, ладно, чего раскричался?» — фыркнула я, погружаясь в свои конспекты партофактологии. Следующим утром меня не свет ни заря разбудил громким стуком в дверь мой неугомонный сосед. Я попыталась послать парня, открыв ему простую истину, что до побудки еще целых полтора часа. Но мне не вняли, возмутившись, что я даже не проверила расписание. А ведь там внесли запись о спецзанятии, набранной магистром нашим группы по боевой магии. Пришлось собираться. Вот зачем надо назначать занятия, пусть и дополнительные, в такую рань? Да еще и на стадионе, где сейчас холодно и сыро. Осенняя погода стала все больше вступать в свои права. Демон, что ждал меня в гостиной, выглядел до противного бодро и весело. Мне же хотелось спать. А еще было очень страшно из-за обещанной Айараном Нэшем нагрузки. Но ничего не поделаешь. Сама настояла и правильно сделала. По поданкам в этой мире без боевой магии никак нельзя. На стадионе... В той его части, где были установлены специальные манекены, мы с инградом встретились с элитой. Магистр ведет занятия не только у нашей группы, поэтому студентов набралось приличное количество. Жаль, у Стефы ведет другой боевой маг, и она у него в группе. С соседкой я бы чувствовала себя в большей безопасности. А то уж больно кровожадно поглядывает иногда на меня Глория. Не хотелось бы попасть со Златовладской в тренировочную пару что характерно, и на Меренг я тут одна, и это наводит на мысли о дискриминации. Пошел мелкий моросящий дождь, что ни капли не прибавило настроения. Небольшой туман стелется по стадиону. Момент, когда появился магистр Нэш, я пропустила, но когда заметила, сердце невольно забилось чаще. Высокая стройная фигура, внушительный разворот плеч, серьезные синие глаза — Не смазливые, а именно мужественные, строгие черты лица. Влажные от дождя блестящие черные волосы немного взверошены. Я начала жалеть о своем разоблачении. Пусть и дальше бы ходил в невызывающий интерес иллюзия. Вон уже внимание всех девушек привлек, даже тех, что до этого пялились на Инграда. Чтобы меня не причислили к общей массе воздыхательниц, опустила взгляд на газон, поближе придвигаясь к надежному демону. «Глория не дремлет, а значит, нельзя показывать в ее обществе какой-либо интерес преподавателю. Ведь симпатии симпатиями, а здоровье дороже. Этот принцип в чужом мире я ставлю превыше всего. И нет, я не трусливая, просто не научилась еще себя защищать в достаточной мере». Коротко поздоровавшись, преподаватель, словно не замечая повышенного внимания девушек в своей персоне, провел короткую разминку, как у нас на физкультуре, а после мы отрабатывали боевые заклинания на манекенах. Я чувствовала себя неуютно, поскольку окружающие меня ребята явно превосходили меня в подготовке. Еще и магистр в своей привычной манере язвительно комментировал неудачи учеников. А я неожиданно оказалась его любимицей. Хотя, как неожиданно? Этого, в принципе, следовало ожидать. Я ведь попала в эту группу не в результате естественного отбора, а значит, являюсь самым слабым звеном с каждым новым особо язвительным комментарием магистра стала чувствовать, как симпатия вновь медленно перерастает в ненависть. Впрочем, я понимаю, что это несправедливо, и что не было в моем мире магии, чтобы сейчас осваивать с легкостью любое заклинание. Как назло, чем больше на меня орал магистр, тем злее на меня глядела Глория. Между прочим, девушка сама виновата. Что мешает ей переключить внимание преподавателя на себя, начав лажать? И мне попроще бы было, и ей приятно. Так нет, старается, из кожи вон лезет, чтобы быть лучшей. Видимо, такое воспитание у золотовласки, что не позволяет расслабиться. После разминки с тренировкой все стало еще хуже. Магистер решил показать, что нас ждет на испытании в конце года. Разбил всех на пары, велев биться. Правда, используя не все свои знания, а только в области боевой магии. Первой я сражалась со своей одногруппницей коротко стриженная девчонка, что со мной в группе по физкультуре. Я проиграла, причем очень быстро. Не успела я сформировать одно свое заклинание, как в меня последовательно прилетели три заклинания девушки. Для меня бой закончился, не успев начаться. Потом были какой-то незнакомый парень, довольно златовласка и еще пара моих одногруппников. Я не выиграла ни одного боя, проигрывая всем скорости плетения заклинаний. Под конец я была усталая, злая и побитая. Пусть на тренировочном полигоне контролировались все боевые заклинания, и их разрушительный эффект гасился, но даже отголоски попавших в меня заклятий были достаточно болезненные, чему, кстати, очень обрадовалась Глория, продолжавшая бить уже давно сдавшуюся меня. Потом Златовласка с милой улыбкой пояснила преподавателю, лично остановившему бой, что слегка увлеклась. В итоге я обессиленно опустилась прямо на влажную землю, превращенную за занятия усердными студентами в месиво. Глаза противно защипала от едва удерживаемых слез. Ненавижу проигрывать, особенно так беспросветно. Студенты расходились. Где-то вдалеке я распознала довольный смех Глории. Я так и сидела в холодной влажной грязи, не в силах подняться. И почему-то мне на не спешил Инград. Зато вдруг подошел магистр Нэш. Мужчина присел на курточке рядом со мной. «Думаю, не стоит говорить, что я предупреждал о том, что здесь тебе делать будет нечего», — холодно и спокойно произнес преподаватель. «Твой уровень владения силой очень плох, словно у ребенка. Тебе потребуются годы, чтобы наверстать своих сверстников. Жаль, ведь потенциал у тебя высокий. Вот только в полной мере воспользоваться им ты сможешь еще нескоро». «Сейчас тебя сможет победить любой, даже самый слабый первокурсник, просто потому, что ты недостаточно быстра, а заклинания не обладают должной мощностью. Знаю, правда горькая, но лучше сказать тебе ее сейчас, чем ты будешь питать ложные надежды. Годовое испытание тебе не пройти». «И что?» – мой голос предательски задрожал. «Совсем ничего нельзя сделать. Какая-то особая ускоренная подготовка. Я ведь из немагического мира» а значит, изначально не на равных с остальными условиях. И ведь я не первая. Наверняка кто-то из моих соотечественников что-то придумал, чтобы остаться». И «Я не знаю ни одного старшекурсника из твоего мира», — не менее спокойно, чем раньше ответил магистр. «И нет, у нас нет никаких особых методик. Условия для всех одни и те же, и никто не станет придумывать что-то особенное для пары-тройки неразвитых в магическом плане людей» пребывающих раз в год, — добил меня преподаватель. Порывисто стерла злые слезы, что потекли, несмотря на то, что мне не хотелось показывать кому-либо свою слабость, особенно язвительному магистру. — Зачем вы мне все это рассказали? — сухо спросила я. — Ну, не буду я питать ложных надежд. Вам-то что? — Предлагаю вам задуматься о будущем и решить, что будете делать дальше, — невозмутимо ответил магистр, вставая. «На мои дополнительные занятия, если хотите, можете больше не приходить». «А у вас самого нет каких-то идей по поводу того, что мне делать дальше?» Осторожно поинтересовалась я. Где-то глубоко внутри интуиция вопила, что не просто так, а Айрон затеял весь этот разговор. «Давайте лучше вы сами подумаете для начала. Вдруг что-то и придумаете интересное. Вы особо со смекалкой, это я уже успела отметить». Времени до конца года еще полно. Если все же ничего не придумаете, тогда поговорим более обстоятельно». Магистр ушел, а я так и осталась сидеть на холодной, мокрой земле, думая о будущем и совершенно забыв о настоящем. А зря. Не хватало еще заболеть ко всем прочим радостям. Через какое-то время со вздохом поднялась и поковыляла домой. На завтрак и первую пару по алхимии я все равно уже опоздала. Так хоть переоденность в сухое – и выпью горячего чая с чем-нибудь вкусным. Подумав, я решила, что унывать действительно еще рано. Время есть, что-нибудь, может, придумаю. На подходе к апартаментам меня выловил запыхавшийся Инград. «Ника, ты куда пропала? Вот только была со мной у аудитории, но стоило на мгновение отвернуться, и вот уже пропала». Тут парень, видимо, разглядел мою грустную мордашку и переменился в лице. «Что случилось? Тебя кто-то обидел?» Я поморщилась. Нет, можно сказать, сама себя обидела. Это как? А вот так. Проиграла все дуэли и расстроилась. Магистр Нэш сказал, что у меня контроль магии на уровне, близком к младенческому, и нужны годы, чтобы наверстать разницу с остальными студентами. Мы прошли в гостиную. Ингрид поплелся за мной. ведь мне одна я пропущу сегодня алхимию. Первым делом забежала в ванную, а там, взглянув на себя в зеркало, ужаснулась. Лицо всё в грязи. Видимо, испачкалось, когда стирала слёзы. Руки ведь тоже чистыми не назовёшь. Умывшись и переодевшись, вышла в гостиную к ожидавшему меня демону. Мы уютно устроились в креслах. «Так я не поняла, у какой аудитории ты меня потерял?» «Где у нас сейчас алхимия?» Впала в ступор, недоумённо глядя на демона. Потом меня осенило. «А на завтрак я с тобой ходила?» «Да». Стефания может подтвердить, мы вместе сидели. Я думаю, ты завтракал с моей иллюзией, поскольку все это время до лекции я провела на стадионе, медитируя. Не понял. А зачем ты медитировала и кто создал иллюзию? Полагаю, магистр Нэш. Зачем? Не знаю. Вообще, когда вы все ушли, он мне в красках описал мое будущее из-за проблем с магией и посоветовал на его дополнительные занятия больше не ходить. Странно. Ника, ты расстроилась, что ли, что проиграла? Да брось. Буду тебя усиленно тренировать. Наверстаем. Ты же все заклинания в любом случае учить и использовать можешь. Просто очень медленно их создаёшь, и... Ну да, мощные тебе пока не по силам. В общем, я по дороге на завтрак тебе всё это и сказал, — смыкнул парень. Кстати, твоя иллюзия расстроенной совершенно не выглядела, даже наоборот. Глория по этому поводу жутко злилась, хотя и пыталась этого не показать. Душе поднялась неожиданная благодарность к магистру Нэшу. Можно сказать, прикрыл, не дав остальным поглумиться надо мной момент слабости. Вот как этот мужчина умудряется вызывать во мне одновременно такие противоположные чувства. И до сих пор ведь обижена на преподавателя, и зла на него заизвительные холодные слова. С надеждой на Инграда. «Ты правда думаешь, что я успею наверстать упущенное?» «Я думаю, что при должном усердии нет ничего невозможного», – оптимистично ответил демон. «Спасибо», – улыбнулась я, чувствуя, что становится пусть и совсем чуть-чуть, но легче. «Хорошо, когда есть кто-то, кто тебя всегда поддержит». «Кстати, ты больше не будешь ходить на дополнительные занятия по боевой магии», – поинтересовался Инград. Я могу с тобой отдельно заниматься. Заклинания боевые я все запоминаю сразу. Так что никаких проблем не будет. И тебе спокойнее. Участвовать в дуэлях тебе действительно пока бессмысленно. Помолчала, собираясь с мыслями, и, наконец, ответила. Нет, я буду ходить. Пусть магистр с Глорией и бесится по этому поводу, но как раз вот такие практические занятия с дуэлями мне нужны. Как иначе узнать, если я хоть как-то начну сдвигаться с мертвой точки. Заодно буду искать способы победить как-то иначе. Да и стимулирует, знаешь ли. После сегодняшнего занятия я чувствую, что готова днями напролет тренировать контроль силы. Как знаешь. На лице демона был написан скепсис. Но я твердо все для себя решила. Этот учебный день прошел для меня как в тумане, при том, что сегодня я слушала лекции с двойным усердием. А потом На последнем занятии по физкультуре еще пришла на пробежке третьей. Старалась морально компенсировать свой сегодняшний позор на боевой магии. В голове роились сотни мыслей, что делать и как быть. В уме составила себе расписание на ближайшие месяцы. Теперь главными для меня становятся тренировки по контролю силы. О сладком долгом сне можно забыть. Впрочем, как и моему дорогому хорошему соседу согласившемуся мне помогать тренироваться. Пару часов утром до занятий и столько же вечером перед сном буду отдавать работе над этой проблемой. Сегодня иду в библиотеку, буду искать полезную литературу. Вдруг найду какие-то методики по ускорению процесса овладения контролем над магической силой. Так, дайте к магистру Эльвине, спросить, набирает ли она группу и как в нее попасть, что еще я могу сделать. Надо искать альтернативные пути, если не получится дотянуть свой уровень до приемлемого. На итоговых испытаниях, как я успела выяснить у своих соседей, можно пользоваться любыми собственноручно сделанными артефактами – зельями. Значит, отдаем больше предпочтения занятиям по артефактологии, алхимии и зельеварению. Хорошо, хоть в этих предметах уровень владения силой не так важен. Весь вечер я потратила на подготовку – вы так и не найдя в библиотеке никаких книг с советами, как ускорить процесс овладения магической силой. Поэтому остались только уже известные методики. Ночью мне приснился кошмар. Огромный паук, точь-в-точь точь такой, как тот, что преследовал меня в родном мире, а может и он самый. И вот этот ужастик призывно махал мне лапой, к которой был прицеплен красный платочек. Итак, грустно моргал своими страшными многочисленными глазками и словно бы грустно вздыхал, мол: "Возвращайся, я так по тебе скучаю. Чего тебе делать на чужбине?"